Глава вторая. Река. Омияла была страшной рекой. Жители Акуры давно отвергли ее, словно дети, забывшие мать. Однако прежде она была чиста и снабжала первопоселенцев рыбой и питьевой водой. Она окружала Акуру, текла, змеясь, через город. И, как и многие подобные реки в Африке, некогда почиталась за божество. Люди поклонялись ей, устраивали святилище в ее честь, прося обитателей речных глубин, Емоджу, Ошун, русалок и прочих богов и духов о заступничестве и помощи. Все изменилось, когда из Европы прибыли колонисты и принесли с собой Библию. Она отвернула от оми алой поклонников, и люди, по большей части теперь христиане, стали видеть в реке зло. Колыбель была осквернена. Ее теперь окружали мрачные слухи, один из которых гласил, что у ее вод совершаются языческие ритуалы. Подтверждением служили трупы, тушки животных, и разные ритуальные предметы, плавающие на поверхности воды или лежащие на берегу. Потом, в начале 1995 года, в реке нашли изувеченный и выпотрошенный труп женщины. Городской совет тут же ввел комендантский час. Доступ к реке был запрещен с шести вечера до шести утра. На реку перестали ходить. С годами... таких случаев становилось все больше. Они очерняли историю о Миалы, пятнали ее имя. Одно только упоминание о ней вызывало омерзение. К тому же рядом с ней расположилась печально известная по всей стране религиозная секта — Небесная Церковь или Церковь Белых Одежд. Ее последователи ходили босиком и поклонялись водяным духом. Родители — Узнав не о том, что мы ходим на реку, сурово наказали бы нас. Однако мы не задумывались об этом, пока соседка, мелкая торговка, ходившая по городу с подносом жареного арахиса на голове, не засекла нас по пути с реки и не донесла матери. Дело было в конце февраля, и мы к тому времени рыбачили уже почти полтора месяца. В тот день Соломон вытащил крупную рыбу. Мы запрыгали от восторга, глядя, как она извивается на крючке, и принялись распевать сочиненную Соломоном рыбацкую песню. Мы всегда пели ее в особо радостные моменты вроде этого, когда видели агонию рыбы. Это была переделка известной песенки. Ее исполняла неверная супруга пастора Ишавуру, главная героиня самой популярной тогда в Акуре христианской мелодрамы высшая сила песенку свою женушка пела возвращаясь в лоно церкви после отлучения и хотя идея пришла в голову соломону почти каждый из нас предложил что то свое боджа например придумал поменять мы застукали тебя на тебя поймали рыбаки мы заменили свидетельство о силе господа отвращать от лукавого нашим умением держать рыбу крепко и не давать сорваться результат нам так нравился что мы порой напевали песню дома и в школе биотио о, -о киожоо пляши вовсю киоча и бйся рвись а Поймали мы тебя, о малелоломо, ты не сбежишь, шеби ати муо. Ну что ты поймана, о малелоломо, ты не сбежишь, поверь. Ава опять ти муо, тебя поймали мы, мы рыбаки. Ава опять тебя поймали рыбаки, тимуо, о малелоломо, от нас ты не сбежишь. В тот вечер, когда Соломон поймал здоровенную рыбину, мы пели так громко, что к нам вышел старик, священник Небесной Церкви. Босой, он ступал совершенно бесшумно, точно призрак. Когда мы только пришли на реку и заприметили поблизости церковь, то моментально включили ее в список своих приключений. Через открытые окна красного дерева подглядывали за прихожанами, бесновавшимися в зале, Стены внутри были покрыты облупившейся голубой краской и пародировали их дерганые танцы. Один лишь икена щел недостойным смеяться над священнодействием. действием. Я ближе всех находился к тропинке, по которой пришел старик и первым ему заметил. Боджа был у противоположного берега и, бросив при священника удочку, устремился на сушу. Та часть реки, на которой мы рыбачили, оставалось скрыто с обеих сторон вытянутыми зарослями кустарника, и воду можно было увидеть, лишь свернув с прилегающей дороги на изрезанную колеями тропку и продравшись через подлесок. На берегу старик остановился и взглянул на две баночки, плотно сидящие в неглубоких ямках, которые мы вырыли голыми руками. Увидев содержимое банок, над которым велись мухи, он отвернулся и покачал головой. — Это еще что? — спросил он на чуждом для меня Йоруба. — Что вы разорались, как пьяная толпа? — Разве не знаете, что тут рядом храм Божий? Развернувшись всем телом в сторону тропинки, он указал на церковь. «Неужто у вас нет ни малейшего почтения к Господу, а?» «Нас учили. Если старший спрашивает о чем-то с намерением пристыдить тебя, то отвечать, пускай даже ты легко можешь ответить, невежливо. Поэтому Соломон просто извинился. «Простите нас, баба», — произнес он, сложив ладони, — «мы больше не будем». «Что вы ловите в этих водах?» Не обращая на него внимания, спросил старик и указал на реку, цвет которой к тому времени сделался темно-серым. Головастиков! Сомиков! Что там? Шли бы вы по домам! Он поморгал, по очереди глядя на каждого из нас. и к Баффе не удержался и сдавленно хохотнул, за что Икена шепнул ему «Болван!» Правда, было уже поздно. «По-твоему, это смешно?» — спросил старик, глядя прямо на Икбафе. «Мне жаль твоих родителей. Уверен, они не знают, что ты здесь бываешь, а узнав, сильно расстроятся. Разве вы не слышали, что власти запретили приходить сюда?» «Ох уж это молодое поколение!» — старик изумленно огляделся и произнес. «Останетесь?» «Вы». или уйдете? Больше так не кричите. Поняли?» Тяжело вздохнув и снова покачав головой, он развернулся и пошел прочь. Мы уже разразились хохотом, и ну изображать его, такого худого в просторном белом одеянии, похожего на ребенка в пальто не по размеру, Мы хохотали над его страхом перед рыбой и головастиками. На наш улов он взирал с ужасом и над тем, как воняет у него изо рта. Это мы, впрочем, придумали, поскольку стояли далеко и не могли унюхать никакого запаха. «Этот старик совсем как и я, Олоде! Сумасшедшая женщина! Хотя, говорят, она еще хуже!» — сказал Кайоде. В руке у него была жестяная банка, и в этот момент она накренилась. Ему пришлось накрыть ее ладонью, чтобы рыбешки с головастиками не оказались на земле. Из носа у него текло, но он, казалось, не замечал висящей под носом белесой тягучей нити. «Она вечно танцует где-то в городе, чаще всего Макосу!» Пару дней назад ее прогнали из большого базара «Оджа-Оба». Говорят, она там присела в самом центре и нагадила прямо у лавки мясника. Мы рассмеялись. Боджа прямо весь трясся, а после согнулся пополам, как будто смех лишил его сил и, бурно дыша, уперся ладонями в колени. Мы все еще смеялись, когда заметили, что и Кена, с тех пор, как нашу рыбалку прервал священник, он не произнес ни слова, вынырнул у другого берега. Он выбрался из воды там, где в нее окунала увядшие листья крапива и стянул с себя намокшие шорты. Затем Икена полностью скинул с себя рыбацкую одежду и стал обсыхать. «Икэ, ты чего?» — спросил Соломон. «Домой возвращаюсь», — резко ответил мой брат, словно только и ждал этого вопроса. «Учиться хочу. Я школьник». а не рыбак. «Уходишь? Сейчас?» спросил Соломон. «Рано же еще! И мы...» Соломон не договорил, потому что все понял. Семя того, что делал сейчас и Кена, было посеяно еще на прошлой неделе. Он утратил интерес к рыбалке, и в тот день его даже пришлось уговаривать пойти с нами, И потому, когда он произнес «Учиться хочу я, школьника, а не рыбак», никто не стал его больше ни о чем спрашивать. Мы с Обембе и Боджей тоже стали переодеваться, потому что выбора не оставалось. Мы ничего не делали без одобрения икены. Обембе замотал удочки в старые враппы, которые стащил у матери, а я подобрал банки и маленький полиэтиленовый пакетик с неиспользованными червями, Они извивались, стремясь выбраться на свободу, и медленно умирали. — Вы что, вот так возьмете и уйдете? — спросил Кайода, когда мы двинулись следом за Икеной, который, казалось, не думал ждать нас, своих братьев. — Вы-то почему уходите? — спросил Соломон. — Это из-за священника или из-за того, что тогда встретили Абулю? Я же просил не останавливаться, просил не слушать его, предупреждал, что он просто злобный безумец. Разве нет? Никто из нас не взглянул на Соломона и не сказал в ответ ни слова. Мы молча следовали за икеной, который нес в руках один только черный пакет со старыми шортами. Удочку он бросил на берегу, но Боджа подобрал ее и завернул в Авраппу. «Да пусть идут!» Донесся до меня голос Игбафе. «Без них обойдемся! Сами будем рыбачить!» Друзья принялись насмехаться над нами, но вскоре звуки перестали долетать до нас, и тишину больше ничего не нарушало. По дороге я думал, что это нашло на Икену. Порой его поступки и решения оставались для меня загадкой. За объяснениями я всегда обращался к Обембе, После встречи с Абулю на прошлой неделе, той самой, о которой упоминал Соломон, об Эмбе рассказал мне об одном случае, в котором якобы и крылась причина странных перемен в поведении Икены. Я как раз размышлял над тем случаем, когда Боджа закричал, «Господи, Икена, гляди! Мама и Ябо!» Он заметил нашу соседку, торговку арахисом, она сидела на скамье у церкви вместе со священником, который чуть ранее стыдил нас у реки. Боджа поднял тревогу слишком поздно. Женщина уже увидела нас. «А-а-а, позвала соседка, когда мы проходили мимо, хмурые точно арестанты. «Ты что здесь забыл?» «Ничего». ответил Икена, ускоряя шаг. Она тигром вскочила и скинула руки, словно намереваясь закогтить нас. — Что это у тебя в руке? — Икена, Икена! — Я с тобой разговариваю! Икена упрямо спешил дальше, а мы за ним. Свернули за угол ближайшего дома, где стоял банановый куст, его сломанный в бурю лист напоминал тупую морду морской свиньи. Едва мы оказались там, как и Кэна обернулся и произнес. «Все все видели?» «Вот до чего довела ваша глупость! Я же говорил, что не надо нам больше ходить на эту дурацкую реку!» «Так нет же! Вы не послушали?» Он схватился за голову. «Вот увидите, она еще раз треплет обо всем нашей маме!» «Спорим!» — он хлопнул себя ладонью по лбу. «Спорим!» Никто не ответил. Вот — Вот-вот, — сказал тогда Икена. — теперь-то вы прозрели! Все увидите! Его слова стучали у меня в ушах, заставляя полностью осознать ужас ситуации. Мамос и Я-Ябо были подружками. Супруг торговки погиб в Сьерра-Леоне, сражаясь за армию Африканского Союза. Половину пособия оттяпали родственники мужа, и ей остались два вечно недоедающих сына, ровесники и Кены, до моря нескончаемых нужд. Мать то и дело помогала ей, и мама, и яба уж, конечно, в благодарность должна была предупредить подругу, что мы играем на опасной территории. Мы этого очень боялись. На следующий день после школы мы не пошли рыбачить. Остались сидеть у себя в комнатах и ждать, когда придет мать. Соломон и остальные отправились на реку. Думали, наверное, что и мы явимся. Но, прождав некоторое время впустую, наведались к нам. И Кена посоветовал приятелям, и в особенности Соломону, тоже оставить это занятие. Однако, когда Соломон отказался, И предложил ему свою удочку. Соломон в ответ рассмеялся и ушел с таким видом, будто ему нипочем опасности, которые, по словам Экены, поджидают его у реки. Экена смотрел ему и компании вслед и качал головой. Жалел ребят, столь упорно нежелавших покидать скользкий путь. Когда же мать вернулась с работы, намного раньше обычного, Мы сразу поняли, что соседка донесла ей на нас. Мать поразилась собственной неосведомленности, ведь мы все жили под одной крышей. Мы, правда, долго и успешно скрывали свое увлечение, пряча улов под двухъяростной кроватью в комнате Икена и Боджи, потому что знали о тайнах окружающих Оми-Алу. Мы, чем могли, перебивали запах мутной воды — и даже тошнотворную вонь. Хилая мелкая рыба, редко когда проживала больше суток, дохла даже в баночках полных речной воды. Мы возвращались из школы на следующий день, а в комнате икена и боджи уже стоял смрад. Приходилось выбрасывать улов на свалку за забором вместе с банками. Их было особенно жалко, ведь они доставались нам с большим трудом. Бесчисленные раны, полученные на пути к реке и обратно, мы тоже хранили в секрете. И Кена с Боджей позаботились, чтобы мать ни о чем не узнала. Однажды Икена стукнул Обембе за то, что тот распевал в ванной рыбацкую песню. Мать поинтересовалась, из-за чего вышла ссора. Обембе не растерялся и прикрыл старшего брата, сказав, что Обозвали Икенну тупицей и тем заслужил тумака. По правде же гнев и Кенны он заслужил своей глупостью, рискуя раскрыть нас, пел нашу песню, когда в доме была мать, и Кена даже пригрозил потом брату: "Повторишь ошибку, не видать тебе больше реки". И лишь услышав угрозу, а не получив тычок, Бэмбе расплакался. Даже когда Боджа на вторую неделю нашего приключения на берегу реки порезал ногу о клешню краба и залил сандалию собственной кровью, мы соврали матери, будто он поранился, играя в футбол. По правде же, Соломону пришлось вынимать клешню из пальца Боджи, а всем нам, кроме Икены, было велено отвернуться». И Кена тогда расверепел, испугался, что Бодже истечет кровью, даже несмотря на заверения Соломона в обратном, и размозжил краба тысячу раз, прокляв его за нанесенную Бодже страшную рану. Матери сделалось плохо, когда она узнала, как долго мы хранили все в тайне. Полтора месяца, хотя мы и соврали, что всего три недели А она все это время и не подозревала, что мы теперь рыбаки. В ту ночь она мерила комнату шагами. На сердце у нее было тяжело, и мы остались без ужина. — Вы не заслуживаете еды под этой крышей, — говорила мать, нарезая круги между кухней и спальней. Она расклеилась, руки у нее дрожали. «Идите и ешьте рыбу, пойманную в этой страшной реке! Ею и насыщайтесь!» Она заперла дверь кухни на висячий замок, чтобы мы не пробрались туда, когда она ляжет спать. Впрочем, она расстроилась так сильно, что еще долго продолжала свой монолог, как обычно, когда переживала. Каждое слово... Каждый звук, что слетали с ее губ в ту ночь, въедались в наши умы, точно яд в кость. — Я расскажу, Эмме, о том, что вы сделали. — Уверена. Он бросит все и примчится домой. Не сомневаюсь. Я ведь знаю его. Знаю, Эмме. — Вот, увидите. — она щелкнула пальцами, А потом мы услышали, как она высморкалась в подол в раппы. «Вы думаете, я бы умерла, если бы с вами случилось что-то плохое? Или если бы кто-то из вас утонул в этой реке?» Я не умру от того, что вы навредите себе. Нет. Глаз, на насмехающийся над отцом и пренебрегающий покорностью к матери, выклюют вороны дольные и сожрут птенцы орлиные. Примечание. Притчи. Глава 30, стих 17. Конец примечания. Мать закончила монолог. Цитата из притч Соломоновых, самой страшной для меня во всей Библии. Сегодня я понимаю. Жути этой цитаты добавляло то, что мать произнесла ее на игбо, наполняя каждое слово ядом. Все остальное прозвучало на английском, а не на игбо, который родители использовали в общении с нами, тогда как между собой мы с братьями говорили на йоруба, в языке Акура. Английский же, официальный язык Нигерии, использовали в разговорах с посторонними. Он обладал силой создавать пропасти между родственниками и друзьями, когда кто-то вдруг переключался на него во время разговора. Так что родители редко обращались к нам на английском, разве что в такие вот моменты, когда хотели выбить почву у нас из-под ног. В этом они были мастера, и у матери все вышло, как она и хотела. Слова «утонул», «умерла», «страшная» прозвучали тяжело. В них слышались взвешенный расчет, укор и порицание. Они потом еще долго не давали нам покоя, не позволяя заснуть».